Суба, глава 2 часть 9 текст читает озеру мы покинули кладбище и отправились обратно в город я не могу такого принять аква до сих пор гневалась скоро должен был уже наступать рассвет ну ничего не поделать она оказалась такой доброй что ты просто не смогла ее убить верно мы решили отпустить плеча а вместе с тем мы пришли к соглашению что праздная аква будет периодически очищать кладбище К счастью, независимо от того, насколько Аква была плоха, она оставалась богиней. Она знала, что упокоение нежести и блуждающих душ – просто ее работа. Но она закатила истерику, потому что ее время уже клонило в сон. Мегумины Даркнесс, которые колебались, отпустить монстра или нет, соглашались со мной, узнав, что Виз никогда до этого не нападала на людей. Я взглянул на бумажку, которую Вис дала мне и сказала – «Но чтобы Лич спокойно жила в городе, с безопасностью явно есть какие-то проблемы». На клочке бумаги был записан адрес виз. Похоже, она жила жизнью обычного человека в нашем городе. Она даже сказала, что держит небольшой волшебный магазинчик. Я проведала ее потом, и в итоге в моем представлении у обитателей подземелья Личи она ничем не отличалась. Это, конечно, было немного неудобно, Но не было у нее никаких причин там не жить. Нет, Лечи же все равно когда-то были людьми. Так что я понял, что она имела в виду. Я действительно это понял, но с самого момента прихода ее в этот мир, мои представления об альтернативных мирах просто пошатнулись. Это была не та альтернативная реальность, о которой я мечтала. Вообще, нам повезло, что в итоге она хорошо завершилась. Пусть даже с нами была Аква, нашим противником все же оставался Лич. Если бы мы действительно сразились, я и Казума точно были бы убиты. Беспечно сказала Мегумин, и это шокировало меня. А -а разве Личи настолько опасны? Это был бы тяжелый бой? Все гораздо хуже. У Личей высокая магическая защита и ничего не поможет причинить им вреда. Кроме зачарованного оружия. Ну, они могут наложить любой вредный статус, лишь бы коснуться врага. И высосать его жизненную силу, и ману. Вообще, это легендарный бессмертный монстр. Но что меня удивило, так это то, что изгнание нежития Аква оказало столь сильный эффект на такое могущественное создание. Я чуть не описывался. Все верно. В конце концов, она была повелителем нежисти. А когда я услышал, что она готова обучить меня навыкам леча я с ликованием взял ее визитку. Надо не забыть со собой еще и Акву взять, когда я пойду к ней учиться. «Эй, Казума, а дай ка мне визитку. Я хочу установить свой барьер вокруг этой женщины и заставить ее плакать». «Пожалуйста, остановись. Все же хорошо. Похоже, будет лучше не брать Акву с собой». Пока мы над этим размышляли, Даркнас тихо спросила. Кстати, а что с квестом на уничтожение зомби? А -а -а...? Схлипнули вместе мы. В итоге миссия была провалена.